Не сбывшихся мечтах и меня не списать за счёт И меня не приду гадать, здесь сами вольными Пусть улетают мысли далеко, бурная дума Наготает ищу миллионы струн Перевороты в жизни на пороге тут и там Я просыпаюсь для того, чтобы опять тебя обнять Залечим раны и взорвем эту мирскую наготу Я снова мыслями с тобой спокойно нарушить иду. Мы вроде бы не похожи, но сердца долбили в как-то Глаза. Ты по ладонью к небу вверх, полона радости и тоска Районы диктовали, пущи дети глаз, слеза Мы падали, вставали, падали, вставали вновь а -а -а. Войны ебашили, габбола кровь втикали таймом бисты, тикари так колебатлы под биты Ритмы подрубали голоса, мы живые хиты За неба спорт, мы сводили все, на нет, бра Ищи меня, плеер, с рэпчик и мэнди, волна Там не простят ошибок, да че базарить манчи Я выруб. Панчи. Танчик судьбой, по ласково целует в губы Я и не верил в свои силы, был глупым Теперь смотри, мам, мы можем все, без сомнений К двадцати годам толпа кричит, и чертов гений С трем брет танк, моя гордость Делать треки с братом, это наша тонкость Теперь никто не вправе осуждать мои ошибки Живем с миром, родная, с рэпом памят.